Глава восьмая Яма Великая и ужасная, загадочная и страшная. А по сути, просто громадная золоторудный карьер, плод рук человеческих, создаваемый на протяжении больше, чем полувека. А за такое время люди способны на многое, вот и выгрызли в пустыне огромную дыру немыслимой глубины и ширины а затем людишки устроили большой танец с традиционными метаниями ядерными томогавками. После такой пляски в живых мало кто остался, да и они забились в темные щелки и тихонечко живут дальше, с ужасом поглядывая на порождение радиации кошмар, творящийся с погодой. Что случится с гигантской дырой в земле, если исчезнут заботящиеся об ее углублении и очистке люди? Яма начнет зарастать, Природа сама лечит себя, хотя процесс занимает сотни лет. Но в пустыне дело двигается куда быстрее, с ее -то песчаными бурями и ветрами, переносящими тонны песка. А я яма глотает все подряд с жадностью голодного ворана. И всегда мало. Откуда я это знаю? Увидел лично, буквально только что. И третий раз в жизни я замер в полном столбнике. Первый раз случился, когда я впервые столкнулся с вараном, молодым, быстрым, злобным, голодным. Спас я только благодаря Тимофеичу, чудом умудрившемуся набросить на голову твари горящую старую телогрейку, пропитанную горючей смесью. Второй раз я замер, как столб, когда увидел лежащее в обломках кирпича и стеклянных осколках тело моего стрика Тимофеича. Третий раз сейчас... Яма. В полуметре от моих ног начиналась пропасть невиданных размеров. Я никогда и представить не мог, насколько это окажется величественным зрелищем. Противоположный край терялся, вдали был скрыт знойным маревом и покрывалом из летучего песка. Дно. Далекое дно пугало неизвестностью — Оно было надежно скрыто чудовищным облаком колышущегося песка, который уже не летел, но и не лежал на земле. Хотя кто его знает, где эта самая земля, где дно? Все надежно спрятано за непроницаемым занавесом. На стенах видны спиральные уступы, обильно засыпанные песком. Они не сходят вниз, туда, где когда-то работала специальная мощная техника. Я видел на картинках в старых журналах. Все настолько большое, что я просто теряюсь на этом фоне. Я не более чем жалкая песчинка. Дующий в спину прерывистый ветер заставляет вздрагивать в испуге. Сейчас сдует, слечу с обрыва, рухну туда, упаду. И лететь придется целую вечность, прежде чем меня примет в туманное объятие песчаная опухоль, скрывающая скальное дно пропасти. Схожие чувства испытывал не я один — Рядом стоял Борис, внешне невозмутимый, но пальцы неосознанно сжали рукоять пистолета. За его плечо держалась Синга, чуть подавшаяся вперед и вглядывающаяся вниз. Вокруг ее ног в армейских ботинках завивался, казавшийся жидким песок, устремляющийся через край ямы вниз. Повсюду эти маленькие водопады, низвергающие и низвергающие песчаные ручейки в заброшенный исполинский карьер. Они жадно облизывают наши ноги, мягко подталкивают, едва слышно шепчут Давай, вместе со мной всего один шажок вперед. Дальше по краю пропасти стоят еще несколько человек. Позади нас три человека молятся. Еще минимум у четверых, стоящих на удалении, беззвучно шевелятся губы. Ее опору носит ветер, произнес я неосознанно. Слишком уж глубоко проняло меня зрелище бездны что? Опору? Старушка одна безумная рассказывает постоянно одну и ту же сказку. Она вроде предсказательницы, пророчащая изо дня в день одно и то же, одно и то же, — ответил я Инге, откинув прочь обычную немногословность. Она говорит, что в яме действительно живет ужасное чудовище, но не обитает, а сидит там вынужденно, — лишь потому, что из-за слишком высоких стен не может выбраться наружу, а само оно такое большое, что по спиральной дороге ему не подняться. Оно в ловушке, в тюрьме. Но с годами тварь становится все больше, а песок сыплется и сыплется в яму. Сейчас люди, мол, живут в одном месте, чудовище в другом, они далеко друг от друга. Но вечно так продолжаться не будет. «Интересно», — пророкотал Борис, скосив на меня глаз. Пожав плечами, я на всякий случай добавил. Я только повторяю чужие слова. У тебя хорошо получается. И что дальше будет? Ну, старушка упоминает два варианта. Либо один загадочный человек, настоящий герой, спустится в карьер по спирали и убьет ужасного монстра. Либо ветер с годами нанесет столько песка, что тварь поднимется на песчаной подушке наверх и выберется из пленившей ее некогда ямы. Тогда через сорок дней и ночей чудовище достигнет города и принесет с собой мучительную смерть всему живому. Вон, посмотрите туда. Я ткнул пальцем в один из ярусов нисходящей каменной спирали, тот, что находился метрах в трехстах ниже, полускрытый песчаным морем. Видите дыры? Потому и вспомнил историю. Совпадение, конечно, но часть дороги была проборождена тремя параллельными гигантскими разломами, отдаленно смахивающими наслед от немыслимо большой когтистой лапы варана. «Да уж», — неопределенно протянула Инга. «Чудовище в яме — это сказки, конечно». «Вы про трубного монстра думали, что это сказки», — заметила девушка. «Да вряд ли такая большая тварь может существовать», — фыркнул Борис, убирая руку с оружия, но не сводя глаз с затянутого пылью карьера. Хотя видел я один старый фильм про динозавров, так там черепаха размером с пятиэтажку ползала. А вот это уже не сказки. На этот раз я указал в иную сторону, туда, где на ровном участке скалистой стены был отчетливо виден большой рисунок, изображающий человеческий череп с частыми клыками вместо зубов. Рисунок белый. Либо выскоблили камень, либо намалевали краской а, скорее всего, обильные в несколько слоев покрасили гашёной известью. Сделано примитивно, кособоко, но при таких размерах более чем устрашающе. Рядом виднелось нечто вроде помостов, странных конструкций из перевитых чем-то бетонных плит, подвешенных в воздухе. Чуть в стороне изображение автомата Калашникова, грубое, но характерную форму легендарного оружия узнает и такой дилетант, как я». Из его дула вырывалось темно красное пламя и три черные продолговатые пули. «Ох, как я проглядел! Твою ж мать! И не лень же было малевать!» «Он пылевым облаком был затянут. Только что ветром оттянуло», — пояснил я. «Не нравится мне этот рисунок. Борис, отсюда надо уходить, прямо сейчас». «Ты прямо всех боишься, да, Битум?» поинтересовался Виктор, что, как всегда, успел к моменту, когда в самый раз сказать что-нибудь едкое. Талант, может, у него такой. Пришедший вместе с ним водитель без издевки хохотнул, но он выглядел больше вымотанным, чем веселым. А смех звучал, как перекатывающиеся в жестяном ведре мелкие камушки, дребезжащие безжизненно. Напряжение за рулем грузовика, идущего по бездорожью, любого превратит в истекающий холодным потом серокожий полутруп. «Я труслив, как черепаха», — признался я, глядя на намалёванный череп. «Давайте вместе спрячемся в грузовике и поедем отсюда». «Пошли», — кивнул Борис, но он согласился не из-за моих слов, нет. Его гнало вперед другое стремление» чистое нетерпение, сдерживаемое осторожной и опытной натурой. Загружаемся. Бросив последний взгляд на зловещую пропасть, я отвернулся от дела рук человеческих и зашагал вслед за русским. Борис, я понимаю, что вас любят расспрашивать, но не любят распросов. Просто я даже из стариковских роскозней не знаю, что лежит дальше за карьером. Нам еще далеко ехать. Примерное расстояние не назовешь, или время? Там изначально дикая пустыня лежит дальше, асфальтовых дорог туда не прокладывали, гор не взрывали. Помедлив немного, Борис ответил: "Если все будет хорошо, если не замедлимся и не начнем кружить, то через три дня к обеду будем на месте, или к вечеру. А дорога? Внешне я никак не показал полыхнувшего во мне дикого удивления. Через три дня конечная цель? Мы лишь второй день в пути." «Раньше там была грунтовка», — ответил Борис и похлопал рукой по висящей на плече плоской кожаной сумке. «Есть ориентиры, но за прошедшие годы и непогоды все могло измениться. Будем искать, петлять, но найти должны, обязаны, и поэтому найдем». Ясно. Кивнул я осторожно. Сказавший веское слово, лидер русских ушел, а я сумел совладать с пожелавшим свободы языком, что буквально рвался изо рта, дабы сообщить горькую истину. Пустыня умеет хранить секреты, как чужие, так и собственные. Пустыня любит единообразие, пустыня не терпит выскочек, будь то глубокая яма или высокая гора, она пожелает сравнять их с землей, привести их к состоянию ровного и бескрайнего песчаного моря, где каждый новый километр выглядит как предыдущий, где куда ни глянь, увидишь одно и то же. Борис мудро заметил, что за прошедшие годы тут многое могло измениться, но он не представляет, насколько сильно все могло измениться в действительности. В песках кочуют даже горы, однако это не мое дело. Моя задача заключается в том, чтобы выжить любой ценой и суметь вернуться обратно в город. Вот моя главная цель. Сейчас мне никак нельзя умирать. Когда машины с тяжелым рыком и кашля не можили, прочистили забитые песком стальные глотки, шевельнули колесами и тронулись с места, откуда-то издалека донесся протяжный звук ревуна. Тоскливый, долгий, надрывный. И несмотря на переполненность тоскливыми нотками, предвещающей беду, В тот момент я уже был на крыше грузовика и невольно бросил тревожный взгляд на затянутую песчаным маревом исполинскую яму. Но нет, звук исходил не из нее. «Ох, шайтан!» — выдохнул с облегчением второй проводник, косой Илья, сидевший на крыше стоявшего рядом автобуса. «Чуть не...» — думал из ямы. «Плохо», — непроизвольно произнес я. «Плохо». «Понял ли что?» Жадно спросил Илья, сглядя на меня линзами темных очков. «Думаешь ли, что?» «Что тут думать? Уходить надо!» Словно услышав мои слова, небольшой караван из трех покачивающихся на песке машин начал ускоряться. Вскоре мы набрали достаточно неплохую для этих мест скорость, идя по едва-едва различимым остаткам асфальтированной дороги, уходящей от чащи карьера под пологим углом. Машины могли сойти с дороги, имелось место для маневра. Мы миновали грозные отвалы, этот страшный лабиринт из гор ненужной пустой руды. Из пулеметного гнезда на крыше показались голова и плечи девушки. Она положила руки в перчатках с обрезанными пальцами на станину пулемета и расслабленно замерла, глядя на окружающую нас пустыню. «Борис говорит, там дальше шахта», — произнесла она. «Тут была раньше шахта», — кивнул я, — «за карьером, закрытая выработка. Так старики говорят». Тоже золото? Тоже золото. Кивнул я вновь, прикрывая глаза от из-под колес автобуса пыли пытаясь разглядеть большого зверя, застывшего на склоне величавого бархана. Черепаха. Очень большая. Не прямо огромная, я как-то видел и больше, но и эта медлительная обитательница песков могла удивить. Ее панцирь был не меньше, чем колесо грузовика. Сколько же лет этой красавице? Она была свидетельницей мирных довоенных времен, когда люди правили этими землями. А затем радиация что-то сотворила с благородным медлительным созданием, подстегнув ее рост и страшно деформировав панцирь. И что в шахте сейчас? Обрушилось? Говорят, многое. Самое частое, там живут ушедшие вниз шахтеры с семьями. Боятся радиации и пришедших зверей. Наверх выходят только ради охоты и сбора растений. К себе никого не пускают. Но я не верю россказням. Кого не послушать, так по их словам прям вот везде живут и живут неплохо. Еще одна сказка про бункер на иной лад. Бункер? Местная легенда. Пожал я плечами и уселся у пулеметного гнезда по-турецки, не сводя глаз с окружающих нас бескрайних пространств. Где-то, мол, в ближних песках давным-давно великое советское правительство по приказу благословенного вождя выдало тайное повеление построить в красных песках особое убежище, бункер, а потом закрыть его надежно и никого туда не пускать до момента, когда наступит конец света. «Хм, антирадиационные убежища существуют на самом деле», — заметила впавшая в задумчивость Инга. «Их строили в давние времена», Для простых людей вроде нас с тобой, для правительства, для военных. Может, и была здесь осуществлена постройка бункера. Но сомневаюсь, не на этой территории. А кто рассказывал? Есть подробности? Название? Местность? Нет, качнул я головой. Это лишь восточная сказка про настоящий рай, только не в небе, а под землей. Да уж, в наши времена рай и ад поменялись местами. «Битом, слушай, а ты никогда не думал о том, чтобы уехать из своего города?» «Уехать? Я уже уехал. Но мы скоро вернемся. Не кричи, радостно сделано, пока не отрежешь голову варана полностью». Буркнул я, собирая с кузовной крыши налетевшую пыль и тщательно сдувая ее с ладони по ветру. «Да ты суеверный!» «Все охотники во что-то верят», — ответил я. Не гневи пустыню. Она не любит, когда ползущие по ее горячему песчаному телу букашки начинают радоваться преждевременно. Что ты говорила про город? Поехали с нами. Бухнула Инга напрямик. Уже еду. Потом. Когда... Если вернемся обратно в целости, ты можешь поехать с нами и дальше. Сначала Узбекистан, затем Казахстан. Потом Россия. Посмотришь мир... Борис попросил, догадался я. Да. Не стала скрывать девушка-снайпер. А чего такого? Ему нравится, как ты ведешь себя, как действуешь в сложных ситуациях. Тебя ведь ничто не держит в городе, верно? Семья, девушка? Я один. Значит, корней не так уж и много. Ты не отвечай прямо сейчас битум. Подумай над предложением. Подумаю. Легко, пообещал я. Обязательно подумаю. «Посмотри в бинокль. Что движется вон там, на вершине серого бархана?» «Секунду». Не успела, но это был какой-то зверь с пушистым рыжеватым хвостом. «Лиса?» «Быть может», — согласился я. «Здесь есть лиса». Я не стал рассказывать ей про одного страшного и очень редкого обитателя песков, кого полностью не видел еще никто. Видели только выбрасываемую им на поверхность песка приманку в виде пушистого клока шерсти, вкусно пахнущего подгнившим мясом. Песчаный удельщик крайне чуткий к вибрациям, уходящий под барханы при малейшем признаке тревоги. И ловящий только тех, чей вес не превышает 20 килограммов, мелких различных зверьков, опустившихся птиц, подбежавших детей». Рычащие автомобили упорно преодолевали наносы песка, продвигаясь все дальше в изначально дикую пустыню и унося с собой нас. Далеко вдали я видел горы. Настоящие горы, они гигантские песчаные наносы, что сегодня здесь, а завтра уже за много километров от этого места. По темным и крутым склонам горы съеденным радиоактивным песком, я понял, что большей частью они состоят из камня. Что ж. Возможно, у Бориса будут достаточно надежные ориентиры.